Архипов-анович Куинже как художник. В сфере пейзажной живописи Куинже был гениальный художник. Гениальный? Слово это слишком большое, сказали на похоронах И.С. Тургенева преданные ему друзья и почитатели. Они даже смутились, как-то попятились, да так и не рискнули наградить этим великим эпитетом своего излюбленного писателя. И я чувствую обязанность объяснить своё смелое определение гениальности Куинже. Два типа гениев различаемы в искусстве всякой эпохи. Первый гений новатор, дающий начало новому виду искусства. Он обладает свойством изобретателя и часто остаётся непризнанным. Это натура в высшей степени самобытная, с большими крайностями. Он открывает эпоху. Второй гений завершитель всесторонне использованного направления. Натура многообъемлющая, способная выразить в возможно полной полноте своего искусства своё время. к оценке его накапливается большая подготовка. Он ясен. Он заканчивает эпоху до полной невозможности продолжать работать в том же роде после него. Гении-завершители своих эпох. Всемы известны по своей мировой славе. Их немного. Я возьму два-три примера из великого прошлого. Рафаэль, Микеланджело, Гёте, Бетховен, Пушкин, Глинка, Лев Толстой. И остановлюсь на ярком эпизоде псевдоклассики нашего академизма Карля Брюллова. Кп Брюллов блестяще завершил весь цикл европейского идеализма, воспитанного великим Ренессансом искусства. Его триумф в Риме, Париже, Вене, Берлин был беспримерный по своему грандиозному подъёму эклектического торжества всех академий Европы. Это был рассвет академий. Они были на высоте задачи оценить великое в культуре и искусстве. Наша академия художеств, как и все, что относилось к изучению и наслаждению у нас драгоценных откровений духа, шла об руку со всей Европой. Наша академия художеств пела в честь Бруллова сочиненные для него концаты, венчала его лаврами и торжественно провозгласила его гением. Гордился она им по всей справедливости, так как все предшественники и современники Брюлова, истинные жрицы академического культа, Димучини, Давид, Энгер, Корнелиус и другие, подвязавшиеся тогда к псевдоклассике, не были на высоте брюловских знаний, форум энергии и смелости, и особенно жизни, которую вливал гигант Брюлов, выхладевший уже псевдоклассицизм. Сейчас разгул дилетантизма и заразы анархической чепухой в искусстве. Великих достоинств Брюллова даже оценить некому. А Пелес, Рафаэль, Менсонье, Фортуни вот величины, которым равен Брюллов, и никто из компетентных не усомнится в гениальности этих великих художников. Так как Куин же по своим свойствам есть гений первого рода, то и рассуждения о гении второго рода я вычёркиваю, чтобы не отвлечься от сути предмета. Свет, очарование и сила света, его иллюзия были его целью. Конечно, вся суть этого явления заключалась в самом Куинже, в его феноменальности, личной, врождённой оригинальности. Он слушал только своего гения-демона, но гений его был в полной гармонии с общим брожением, и он инстинктивно сливался с общей пульсацией новых требований и от искусства. Общее настроение интеллигенции того времени, особенно под влиянием проповедей Стасова, жаждало во всём новых откровений. Время было бурное, как перед рождением Луны в воздухе, и в нашем искусстве ощущалось страстное желание нового вида, новой дороги. Старая с гением завершителем Кабриловым была пройдена и развенчана даже. Настроение ожидания созрело, и в половине семидесятых годов, как серп молодого месяца в Перу, я заблестел на нашем небе новый гений. Всё шло как по писаному. Поднялись вихри, полетел ввысь всякий сор, непогоды ветры нагнали ливни, молодик омывался. И Геньев в своей среде, как и полагалось, не миновал искуса. Герою надо было победить много годов и трудностей и на смелом ходу вытаскивать много дряколей из колёс своей торжественной колесницы. Всё преодолел сам Геньей. И к началу 80-х годов Молодой месяц достиг уже полнолуния, ярко освещал собой всё наше небо и тревожил таинственным блеском всю нашу землю. Тогда жизнь, учащейся искусству молодёжи, лепилась на чердаках Академии художеств, где скромным бедняком появился И. А. Куинджи. Он был с большими недочётами в образовании, односторонний, резкий и варварски не признавал никаких традиций. Что называется ломил во всю и даже оскорблял иногда традиционные святыни художественного культа, считая все это устарелым. Как истинный гений-изобретатель, он шел от своего природного ума, верил только в свои личные воззрения на искусство и влиял на товарищей менторски. Никогда у него не могло быть даже мысли о работы скромно в своей специальности. Довольствовался камнем лично им положенным в бесконечной лестнице, ведущей к совершенству в искусстве. Его гений мог работать только над чем-нибудь ещё неизвестным человечеству, не грезившимся никаким художником до него. Академических рисовальных вечеров он не посещал. Научные лекции наших тогдашних курсов, растянутых на 6 лет, также его нисколько не интересовали. До всего он доходил собственным умом. Но только после посещения Валаама, где он проработал с натурой всё лето и откуда привёз превосходные этюды, началась его оригинальная творческая деятельность. С первой же вещи Валаама его небольшие картинки вызывали большие споры, привлекали массы публики и отделялись от всего, что было с ними одновременно на выставках, таким сильным своеобразным впечатлением, что казалось, вся выставка уходила куда-то далеко. И одни картинки Куинджи были центральным явлением. Вся публика стояла у его вещей и после этих неожиданных красот не могла уже замечать ничего интересного. Вот его первая небольшая картинка. Идёт дождик, облажно и хронически. По глининому, раскисшему косогору ползёт тележенка, едва вытаскиваемая клечонкой. Какой-то наймит вознится с лес тележки и босыми ногами чвакает по глиняным стекающим вниз ручьям и лужам, формируя в грязи свои подошвы, пятки и пальцы рядом с коляями от телег. Вправо черешни за плетнем по осеннему безлистьев. Вот другая картина, о которой так много писали. Выжженная желтая степь ровная тянется в одну линию. Разве только будья где-нибудь нарушит ее горизонтальность, да орел в небе мелькнет точкой на необъятном горизонте. И так поэтична эта золотистая равнина, так надолго втягивает зрителя, что не хочется ему оторваться от этой фатальной жизни земли самой по себе. Ничего картинного в привычном смысле нет, глазу остановиться не на чем, и никогда никому из художников Дакуин же не могла прийти в голову такая неблагодарная тема для картины. Никакой картины тут не было, а была живая правда, которая с глубокой поэзией лилась в душу зрителя и не забывалась. И после этой правды жизни земли зритель уже не мог остановиться ни на каких красиво скомпонованных картинах пейзажей, изысканных красотах природы. Все казалось избитым до пошлости. Зритель уже бредил с Тебью Куинжей целую неделю и более. Некоторые картины его ставили на дебы благовоспитанных зрителей. Особенно вот эти простые украинские хаты, что с особой пластичностью поместились на кручи, как на пьедестале. За ними густые массы тёмной зелени груш делают глубокий бархатный фон всей картине. Картина залита такими горячими лучами заходящего солнца, при которых тёмная зелень кажется гранатного цвета. Сколько споров возбуждал этот чистый, горячий свет на белых хатах, щедро на румяненных финальным лучом заката. Все тонкие эстеты упрекали Куинже в бестактности, брать такие резкие моменты природы, от которых больно глазам. Но никто не думал о своих глазах, смотрели не смагнув, не оторвать бывало Помню, перед этой картиной кто-то спросил И. М. Прянишникова, жанриста, каково его мнение о цвете этой чёрно-гранатной зелени под этим лучом. Я думаю, что такое освещение было до Рождества Христова, отшутился он. Куинжи никоим образом нельзя было упрекнуть в однообразии. Вот опять серая и самая скучная картина приазовской степи, Чумацкий тракт. Растворился чернозём по ступицу. Валы едва вытаскивают тяжёлый воз с солью своим мерным тягучим шагом. Мросит. И по всей извивающейся по необъятному простору дороги, полной густой грязи, тянутся нагруженные солью фуры одна за другой. И опять та же бесконечная беспросветная правда степи. 6 недель шёл чумак за тяжёлыми возами своих товарищей валов. Пропитав дёгтем суровый хол свой домодельной рубахи от нечисти, он и сам был цветом близок к своей мознице, висевшей под телегой. Чернозём так впитался в морщины и поры его лица, что весь он кажется прорисован чернилами какого-то архаического рисоващика. Каждому, кто помнит выставки Куинже, рисуется своё особое впечатление. Всего припомнить нет возможности. Я был бы бесконечно рад увидеть выставку работ Куинже, чтобы сравнить впечатление, полученное мною 30 лет назад, с теперешним моим впечатлением от всех его трудов, даже неизвестных художественному миру. Думаю, что всё это теперь покажется таким скромным, столь распространённым, знакомым, что прежней бури раздоров из-за оскорблённых традиций искусства никто даже не будет в состоянии вообразить. Всё покажется преувеличенными роскознями. Кто же этого не видел? Труднее всего вообразить в наше время новизну всех этих мотивов. Еще бы, они так подхватывались и так пускались в ход в силу первого впечатления и особенно сногсшибательную своеобразность особой художественной самобытности. Вся стая работавших тогда пейзажистов ждала и с жадностью набрасывалась на каждый новый эффект мага и волшебника. Разругая в громко на все корки Куинже за всякое его выступление, противники не могли удержаться от подражания, и на перерыв с азартом старались выскочить вперёд со своими подделками, выдавая их за свои отличные картины. И были покупатели, были издатели этих контрафакций, торговали бойко. Но главным камнем преткновения для хищников была иллюзия тона в оригиналах и сила гармонии в отношении тени и света. Тут уже предполагали секрет И старались постичь его даже умные, даже почтенные художники. С особенной лихорадочной тряской следил за Куинже художник В. Д. Орловский. Сам сильный художник, многоучившийся не без успеха, он мог вместе с Пушкинским Сальери сказать: "Музыку я разгирял как труп, поверил я алгеброй гармонию". Арловский не досыпал, не доедал, как на огне горел, не мог понять, чем Куинджи достигает такой иллюзии света и такого общего тона картины, чем он так могущественно завладевает целую толпу узрителей и заставляет ее самозабвенно не иметь от восторга перед его картинами. Встречая Куинджи, он весело пожирал его недоуменно жадным взглядом своих больших серых глаз на выкати и не мог скрыть от товарища. признался, что он с угуба работает над раскрытием секрета его Куинже. Он расскажет ему, как только достигнет. Куинже весело и громко, как только он мог хохотать, заразительно симпатично смеялся при этом обещание откровенного товарища раскрыть его секрет, которого он сам не подозревал в себе. Однажды Орловский, озабоченный, но торжествующе весёлый, ещё издали стал делать Куинже знаки приглашая идти за ним. Куинже даже раздумье взяло идти ли. Пожалуй, рыхнулся чудак, да ещё убить собирается. Но Орловский так сиял от какого-то внезапного счастья и так любовно глядел на Куинже, что тот последовал за ним в мастерскую Боголюбовскую, в Академию художеств. Орловский подвёл Куинже к окну в академический сад и подал ему зелёное стекло. "Смотрите", произнёс он таинственным шёпотом. "Это что такое?" недоумевал Куинже. "Зелёное стекло? Так что же?" Где секрет? В чем? Не хитрийте! Страстно выразительно кипел Орловский. Вы пишете природу в цветное стекло. Ха-ха-ха-ха-ха! Отвечал Куинджи. Ох, не могу. А это вот оранжевое, голубое, красное? Да, шептал Орловский. Куинджи в ответ только хохотал. Естественно, что Куинджи так от всего сердца хохотал над откровенностью своего товарища. Он так глубоко и серьёзно работал, по-рыцарски и так ревниво не допускал к себе ничего избитого. Ему ли было до фокусов. Глубоко, упорно добивался он совершенства в решении своих живописных задач. Здесь он был чувствителен к малейшим погрешностям, даже мнимым, и неутомим в своей энергии глубочайших изысканий иллюзии, как уже сказано. Иллюзия света была его богом, и не было художника равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинже художених света. Ах, как живо помню я его за этим процессом, когда мы ещё не прятали друг от друга своих работ. Коренастая фигура с огромной головой, шевелюрой авесалома и очаровательными очами быка. Он был красив, как оссур, ас дух ассирийцев. Живо представляю. Долго стоит он на расстоянии шагов 15 и перед своей картиной, сильно, не смагнув, смотрит его Бурхалы в самую суть создаваемой стихии на хаусте. Кажется, лучи его зрения уже мне, зрителю, видны, так они сильны и остры. Нескоро взгляд его опускался на палитру, долго и медленно смешивает он краску. Можно заскучать, наблюдая, как один почтенный зритель заскучал над удилищем рыбы. Наконец-то он зашагал тяжёлыми шагами к картине, так шагают только вагнеровские герои с большими пиками на сцене, остановился. Долго вглядывается в картину и в краску на конце кисти. Потом, прицелившись, вдруг как охотник быстро кладёт мозок, и тогда уже быстрее идёт назад к тому месту, где мешал краску, где твёрдо стоял на своих толстых подошвах и высоких каблуках обеими ногами. Опять острейший луч волаоких на холст. Опять долгое соображение и проверка на расстоянии. Опять опущенные на палитру глаза. Опять ещё более продолжительное смешение краски и опять тяжёлые шаги к простенькому мальберту в совершенно пустой студии. Он ничего не переносил на стенах. Всё было сложено аккуратно и всё надёжно хранилось его женой Верой Леонтьевной, которая в удивительном порядке и идеальной чистоте держала даже все в тюбике красок, перетирая каждый день их палитру и кисти. Он делал вид, будто даже тяготиться этой чистотой В большом физическом кабинете на университетском дворе мы художники-передвижники собирались в обществе Д.И. Менделеева и Ф.Ф. Петрушевского для изучения под их руководством свойств разных красок. Есть прибор, измеритель чувствительности глаза к тонким нюансам тонов. Куйн же побивал рекорд чувствительности до идеальных точностей, а у некоторых товарищей до смеху была глупа эта чувствительность. И пока вот так упорные просто в совершенной тишине и одиночестве идёт глубокий труд изобретателя. На Большой морской улице давка, в квартирах нескончаемые споры людей, совсем выбитых из интересов своих специальностей, обязанностей, и здорово живёшь, входящих в раж по поводу новых явлений в сфере живописи, пейзажа. Всем этим людям, довольно холоднокровным к поэзии, вдруг становится так близко к интересу специалиста в живописи, как будто он, как отечество, в опасности. Являются с воли озабоченными присяжные судьи. Они сами были свидетелями невиданного успеха новых картин, нечто невероятное. И вот наступает время справедливого приговора этому ошарашившему всех явлению. Интересно хорошенько бы посмотреть в лупу, из каких красок составлен этот цвет. Кажется, и красок нет, просто дьявольщина какая-то. Шарлатанство, вдруг раздаётся громко голос вошедшего. И знаете ли, это совсем просто. Я читал в одной газете статью про эти картины. Автор пишет: "Чего это люди сходят с ума?" Куинже взял, развёл лунную краску и всё это совсем просто нарисовал, как и всякий другой рисует. Лунная краска? Да, такая есть, верно. Я сам читал статью, забыл только в какой газете. А публика валит. В восторге зрители переходят в какую-то молитвенную тишину, слышны только вздохи. И, разумеется, успех Куинже заключается только в его гениальности. Увлекало в его искусстве введённое им в живопись поэзия, Да, в Зита была часть поэзии, присущая только живописи, и она без всяких пояснений так могущественно погружала зрителей в свой мир очарований. Всю толпу без разбора и эстетов и профанов, и знатоков и уличных зевак всех увлекал Куинже своим гением, и над всем царил дотоле да у нас невиданно и неслыхано. Со времён Карла Брюллова Искусство как таковое, искусство для искусства теперь перешло уже в такое барокко, что нас ничем уже не привлечь, не удивить, оно не в состоянии. Но в то время, когда на первом плане стояла идея, на втором содержание картины, странно было видеть и трудно объяснить, как и почему разглаживались глубокие морщины на многоумных лбах изысканных зрителей. Повисшие книгу, серьёзные углы рта тянулись вверх в невинную улыбку, и они, эти требовательные, строгие судьи, забыв всё, отдавались наслаждению созерцания. Чего же? Как освещена солнцем ветка берёзы, с какой свежестью окружён воздухом каждый листок и блестят местами капельки росы. Замирали в умилении и не отходили. Современники ещё помнят, как на Большой Морской непрерывная волна карет запоржала всю улицу. Длинным хвостом стояла публика на лестнице в ожидании впуска, и на улице по обеим сторонам тротуара терпеливо и долго ждали целые массы, строго наблюдая порядок приближения к заветной двери, куда пускали только сериями, так как зрители могли бы задохнуться от тесноты и недостатка воздуха. Помещение общества поощрения художеств было тогда ещё небольшое, вовсе не рассчитанное на такие толпы. Были и тогда люди компетентные, критики беспристрастные, видавшие виды. Они старались разрешить вопрос о достоинстве произведения Севона Ватера по существу, здраво рассуждая, исходя от незыблемо установленных традиций искусства. Хотя это было чертовски трудно, так как Куинже не подходил ни к какому кодексу понятий солидных. Какая-то комическая фигура. рассуждали знатоки. Рассказывают, ничему не учится, всё отрицает. Настоящий гоголевский Калдун Пацук. Сидит на полу, поджавши ноги по-турецки перед миской с варениками, а вареники ему сами в рот, впархивают как птички. Шлёпнется тут же в макитросу сметаны прежде, а потом только ждёт, пока Пацук рот разинет. И подите же, ведь какую кутерьму заварил Неугодно ли установить тут здравые понятия? Нам брат содержания важно, содержание подавай. Без содержательного искусства мыльный пузырь. К тому же, несомненно одно, недостатков масса, рисунок слаб, композиция, да никакой композиции, какая-то убогая простота до да наивности. Очевидно, это долго не выдержит, провалится. Скоро поймут все, и всем станут ясны эти недочёты. И взбитая ценность, и мираж этого ослепляющего фейерверка, тю-тю. А особенно когда краски со временем сдадут, всё это погаснет, один чат останется от всего. Да и сейчас от чего с ума сходить? Ведь ничего особенного, особенно в пластике, моделировки пятнах, даже от себя тянет пахнет. А абыдейной стороне картин и говорит нечего, содержания никакого. Сюжет? Ну, положим, от пейзажа сюжета ещё не требует, да и то Шишкин, например, всегда с идеей. Помните на прошлой выставке было, чем нам мост нам идти, поищем лучшую броду. Пусть живописен полузгнивший мост, это живописно красиво, но и служебная часть искусства не лыком шита, там слышно настроение гражданина. А здесь что же, только свет, а рассуждать не о чем, долго останавливаться даже предосудительно. Но действительно надо правду сказать, свет, так куш свет, отходить не хочется, все чего то ждешь. Чёрт возьми, на вождение какое-то втягивает. Ну а это что? Луна. Стойте, стойте, какая тишина, какой глубокий спуск туда вниз к реке. Ведь чувствуешь, что это далеко, темно и неясно, при луне всегда в тенях неясно. Зато вот там блестит полосой. Это и есть Днепр. Ну вглядитесь, ради бога, ведь это рябь на реке трепещет, искрится, да ведь так тонко. Волночки-то волночки, это надо в бинокль. Ах, какая прелесть, ну точно живая природа. Ай-ай-ай. А там ещё подальше у самого берега, на той стороне, замечаете красный огонёк. Да это чумаки кашу варят, уху на ужин. Да, Гоголь, Гоголь, знаете ли вы украинскую ночь. А сам автор в это время был завален письмами, вопросами, предложениями. К дому гребенки на углу шестой линии у рынка к высокой лестнице квартиры, где жил Куинджи, то и дело подъезжали и звующики с седаками. Эти взбирались по крутой лестнице на самый верх и звонили их колдуну. Наплыв был так велик, что Куинджи вывесил наконец объявление: никого не принимает. Он до невозможности утомлен был даже милыми доброжелательными преданнышими друзьями. А из этих бывало некоторые взлетали к нему совершенно расстроенные. Забыть не могут после бессонных ночей от созерцания его картин. Не для красоты рассказа, истинная правда. Были такие, которые на коленях умоляли автора уступить им какую-нибудь картину или наконец этюд из его работы. Будь художник берёт что угодно. Они не богаты, но они в рассрочку выплатят ему сколько он назначит за свой мазок, этюд или набросок, или наконец картинку, хотя бы повторение в малом виде. А один, господин я, в продолжение целого месяца не отставал от Куинжи, прося отдать ему картину Ночь на Днепре. Автор дружески образумливал его с большой твёрдостью в характере. В это время Куинжетта такой полноты одержим был своими художественными идеями, что они сами рвались из него к полотнам. И всё это было так разнообразно, так неожиданно ново, сердце не камень. И автору интересно было показать новые зародыши своего творчества восторженным посетителям, своим старым и новым поклонникам. Геродей уходил за перегородку в мастерской и, порывшись там, выносил новый холст и ставил на единственный мольберт, стоявший в самой светлой точке своей студии. Мгновенно наступала пауза, торжественная тишина. Иногда слышался только с каким-то особенным сдержанным вздохом, похожим на стон души. О! И вотворялась опять живая торжественная тишина. Афтер счастливой радостью победы своего гения обводил глазами умилённых поклонников. Видел ясны их невольные слёзы восторга, и сам не мог удержать слёз счастья. Так действовали поэтические чары художника на избранных верующих, и те жили в такие минуты лучшими чувствами души и наслаждались райским блаженством искусства живописи.